Моя девяточка неслась пока еще по ровному шоссе. А я знал наверняка, что чуть дальше дорога, по которой мне придется добираться до деревни, может оказаться далеко не такой ровной и широкой, как эта. Более того, ее дороги может не быть вообще. И кто знает, на какое время я тогда застряну в селе Сухая Орельня, прежде чем вернусь в родной Тарасов, и позволю себе вновь пронестись с ветерком по трассе. В голове у меня в данный момент было пусто. Мыслей, тем более умных, не было. Я включил на всю громкость радиоприемник и просто наслаждалась музыкой, быстрой ездой и обозрением проносящихся мимо моего автопейзажа. Яркое летнее солнце слепило глаза. Я переместила темные очки с олба на глаза, так как солнечные блики били от асфальта, мешая видеть дорогу. И, чуть увеличив скорость, поехала дальше. Очень скоро я добралась до нужного поворота и свернула влево. Здесь дорога представляла собой насыпь с тонким слоем рваного асфальта. Неровное покрытие говорило о том, что ее дорогу только что пытались отремонтировать. Отдельными проплешинами на ней лежали заплаты свежайшего битума, создавая впечатление лоскутного покрывала. Мало того, вся дорога напоминала мятую ленту, волнами петлявшую между оврагами, лесочками и полями, как будто кто-то специально таким образом увеличивает расстояние для путешествующих по нашей и без того необъятной России. Скорость пришлось, конечно, снизить, но все равно я ехала пока довольно быстро. Вспомнились слова моего утреннего посетителя Ивана. От поворота влево необходимо проехать еще километров 12-13 до реки. Значит, мне осталось еще километров пять. Совсем немного, решила я, вдыхая прохладный воздух, влетающий в окна машины и приятно ласкающий лиц. Мое настроение было на взлете, и всему виной были те прелестные пейзажи, что проплывали мимо. Да, природа здесь была иная, нежели вблизи нашего Тарасова. Здесь не было огромных необжитых пространств и лугов, поросших различными степными травами, посреди которых торчат то тут, то там брошенные дома или неухоженные дачи. Тут было все иначе. Поля и поля кругом, куда хватает глаз. Но вскоре с обеих сторон дороги стали появляться одиноко стоящие деревья, которые постепенно переходили в небольшие участки леса. Хвойные деревья чередовались лиственными, сосны сменялись белоствольные красавицы-березы, осины с дрожащими на ветру листьями, клены и могучие красавцы-дубы. Постепенно деревья становилось все больше и больше, и теперь уже они окружали дорогу со всех сторон. Любой с ними я вспомнил, как однажды, ведя расследование одного из своих дел, попало в Подмосковье. Там в смешанных лесах преобладали хвойные деревья, ели и сосны. От того леса казались угромыми и суровыми. Здесь же было больше деревьев лиственных пород. Поэтому лес выглядел светлее и веселее. А может быть, эту веселость и светлость ему придавали солнечные лучи, просачивающиеся между листьев дереве к земле. Ведь сегодня так много солнечного света. Но вдруг солнечного света стало еще больше. Я непроизвольно нажала на тормоз и закрыла глаза. Через некоторое время снова открыла их и смотрела вперед. Создалось впечатление, что на пути лежит большое зеркало, и солнечные лучи, отражаясь от него, резко бьют в глаза, ослепляя водителя. Сняв и протерев очки, я снова водрузил их на место. Перед глазами у меня простиралась река, а дорога обрывалась, упираясь в растилавшуюся впереди водную власть. «О, Боже, что это? Как может быть, чтобы дорога заканчивалась вот так неожиданно, не достигнув нужного мне места? А что дальше?» Задала я вопрос я и попыталась вглядеться вдаль. Это удалось мне с большим трудом, так как широкая водная гладь отражала от своей поверхности солнечный свет и слепила. Река была действительно широкой и по ее поверхности медленно проплывали остатки деревьев, кусты, кучи прошлогодней травы и прочий хлам. — Вот тебе и сухая рельня! — невольно усмехнулась я, вспомнив, что, судя по карте, рядом с селом протекает река с тем же названием. — И кто только придумал так ее назвать? Я никогда еще ранее не попадал в такую нелепую ситуацию и немного растерялась, совершенно не зная, что предпринять дальше. Мое романтическое настроение, нахлынувшее за время пути, сразу же исчезло, уступив место нервозности и нетерпеливости. Выйдя из машины, я попыталась приглядеться к открывавшейся моему взору картине, надеясь отыскать где-нибудь по соседству другую объездную дорогу. Но увидела впереди лишь несколько сельских домиков. По всей видимости, это и было село Сухая Орельня, куда я держал свой путь. Да только вот находилось оно на другой стороне реки. Всюду, куда доставал взгляд, были вода и лес. Моста или чего-то подобного здесь не наблюдалось. Я нервно пнула ни в чем не повинную машину ногой по колесу и, выругавшись, начала снова изучать местность. «Да что ж такое? Ведь как-то же в это самое село попасть можно?» Через некоторое время я действительно кое-что заметила. Справа от меня располагалась какая-то техника, то ли тракторы, то ли машины. Все стояло в стороне под деревьями, и поэтому сразу я их не увидела. Рядом с техникой копошились какие-то люди. Недолго думая, я направилась в их сторону. Пока я шла в сторону техники, успела заметить, что от противоположного берега реки отчалила небольшая лочка, в которой маячила человеческая фигура. Эта незамысловатая серденушка через несколько минут причаила у берега, на котором остановилась я. Из лодки вышел мужчина неопределенной наружности и возраста. На нем была то ли темная, то ли грязная одежда, штаны. Шапка-ушанка, явно не по погоде, и старая драная фуфайка. А на ногах болотные сапоги. Я остановился, обдумывая, идти ли дальше к тем, кто дремал у техники, или же направиться к лодочнику. Додумать мне не удалось, так как лодочник сам окликнул меня. — гей, красавица! — даже помахал он рукой. — Ты это не к нам ли пожаловала? — Если это село Сухая Рельня, — ответил я, сглотнув слюну, — то к вам. — Ага, Сухая, Сухая Рельня, — закивал головой тот, и на лице его появилась легкая усмешка. — А что, не верится? — Ну да ничего, не доздавшись с моей стороны никакого ответа, продолжил он. — Бывает у нас и такое. В пруду соседнюю плотину прорвало, вот вся вода сюда и хлынула. А речка-то засорена, вот в воде и некуда деваться, не пробьется она сквозь мусор-то никак. Прям настоящая половодия получилось. да еще посереть лето. Пока лодочник объяснял, откуда тут взялась столько воды и почему дорога оказалась перерезанной, я размышляла про себя о машине. Проблема стояла в том, что ее совершенно некуда было девать. Если я переправлюсь на тот берег реки, то кто же останется присматривать за ней? Не могу же я бросить ее вот так здесь, просто так. — Ну, давай, залезай в лодку, — пригласил меня лодочник, даже не подозревая о моих мыслей. Не могу, машину у меня, — Змахнул плечами я. — Очень надо к вам, но... — А, машина! Мужчина вышел из лодки, сложил руки рупором и крикнул в сторону мужчин которые копошились, примеченной моей техники. Мужики, помощь нужна! Мужики молча направились в нашу сторону, ни о чем даже не спрашивая. Это были два крепыша сельчанина, одетые точно так же, как и лодочник. Вашот не сусветная и не по сезону. — Твоя машина? — спросил один из них. Подойди к нам ближе. — Моя, — кивнул я, на мгновение почувствовав себя маленькой девчонкой. — Садись с нее, — скомандовал кто. — Не поняла, — удивился я. — Чего не поняла? Садись, — говорю. Сейчас на стоянку откатим, — заключил мужчина. Я пожала плечами, но спорить не стала, и молча забралась в машину. Им видней, да и мне помощь не помешает. К тому же сельские свою местность знают, так что наверняка лучше и быстрее меня решат неразрешимые для меня проблемы. Мужчины навалились на мою девяточку сзади и быстро, как мне показалось, без особых усилий, откатили мое авто в сторону под дерево, припарковав рядом с находящейся здесь же техникой. А как оказалось, при более близком рассмотрении, техника здесь была самая различная. От тракторов и машин, запачканных, что называется, по уши в грязи, до старенького пазика и москвича последней модели по соседству с которым была поставлена и моя девятка. Видимо, все эти средства передвижения зависли здесь до тех пор, пока не уйдет вода. — Все, готово, — заключился тот же мужчина. — Можешь закрывать ее. Он провел огромной ладонью по крыше моего авто. — И в лодку, рашпиль тебя быстренько через речку переправить. Я закрыл машину на ключ, прихватив с собой все, что необходимо. Ну, что, пошли? Спросил лодочник со странным именем Рашпиль. Пошли, вяло ответил я, и последовал за переправщиком. Когда мы достигли лодки, мой проводник указал на ее нос и произнес Садись вон туда вперед, там на тебя меньше воды попадать будет. Передок немножко повыше. Я сел на указанное место, вцепившись обеими руками в борта лодки. Да. Такого приключения у меня еще не было. Интересно, что ждет меня впереди. Нет, конечно, раньше я тоже совершал путешествия по воде, но это, как правило, было по Волге на большом катере или на добротной лодке по воде маленького спокойного прудочка в городском парке. А это плавание было совершенно иное и не шло ни в какое сравнение с предыдущими. Старенькое. Да еще и дырявая латчонка, которая, видимо, была больше лет отроду, чем мне, вся скрипела и, казалось, готова была переломиться надвое уже через несколько метров путешествия. Даже не слишком сильное течение реки кидало ее из стороны в сторону, словно спичечный коробок. Я не была трусихой, но все же решила ухватиться еще покрепче за ворта этого седемышка. Но руки срывались с покрытых сыростью досок, а на ладонях оставалась неприятная на ощупь слизь. В конце концов, я сложил руки на коленях и стал смотреть на воду. По последней медленно ползли обломки деревьев и кустов, куча какого-то мусора. А на одной из коряг, проплывающих мимо, я заметила змею. Та высоко подняла переднюю часть своего тела, видно, решила воспользоваться случаем и перебраться с ветки, на которой сидела до сих пор, к нам в лодку. — Кыш! — махнув рукой в ее сторону, попробовал я отпугнуть зверюгу. Не очень-то мне хотелось быть ей укушенной. — Не боись! — у меня лодочник. — С рашпилем не пропадешь. Не первый год рулю, и этих живностей столько повидал. С гаден гадин тут отлавливал. А сколько их меня покусало, даже и припомнить нынче. Он поднял весло вверх и шумом опустил его на поверхность воды. Змея зашипела и повернула в сторону. Полно их здесь, но все привыкли. Лодочник озабоченно покачал голову. Наконец лодчонка причаяла к берегу. Здесь уже толпились пацаны, предлагая свою помощь. Кто тянул лодку на берег? кто протягивал руки, чтобы помочь мне сойти на землю, кто-то предлагал донести мою сумку. — Ты к нам надолго? — поинтересовался Рашпиль на прощание. — Не знаю. Скорее всего, на несколько дней, — ответил я ему. — А что? — Да так, ради интереса спросил. — Ты им? — он кивнул на пацанят. — Скажи, чтобы в красном уголок тебя доставили. — А что это? — уточнил я сразу. — Да домик заброшенный один. — У нас в нем все приезжие останавливаются. Бабка Паша, что по соседству живет, гостиницу из него сделала. Мужчина смеялся. Ишь, как деньги зарабатывать придумывала старая. насмотрелась сериалов своих чудачкой. Спасибо, — поударил я детка за помощь. Затем повернулась к мальчишкам и, подмигнув, сказала, ну что, доставите меня в ваш красный уголок. А то важно вы выговорил. Будете вместе с доярками там чаи гонять. — А доярки что, там тоже живут? — не поняла я. — Да нет, так заходят на обед, чтобы домой не ходить. изба крайне, ближе всего к стою. Да, — протянула я просямысленно. — Видала ли ты такое, Танечка? — Пожалуй, нет. Деревня почти что затерянная, зато с гостиницей. Что ж, похоже, ночлег тебе обеспечен. А вот интересно, спать-то на чем придется? Ведь не на голом же полу. Но спать на полу мне не пришлось. Когда пацаны дружной компании сопроводили меня в красный уголок, я обнаружила, что здесь довольно мило. В большом добротном доме было несколько комнат. Одна из них, самая большая, представляла собой подобие гостиной. Здесь был старый диван, не менее старый стол, на котором лежали карты, домино, коробка с шахматами, а также несколько вполне приличных стульев, большой самовар в углу на тумбочке и большое количество комнатных цветов. Здесь расположились на отдых несколько женщин, которые гоняли чаи, как выразился мальчонка. Другая комната была закрыта и, видимо, служила подсобным помещением или кладовкой, а третья представляла собой маленькую спаленку где были три металлические кровати, застеленные старенькими, но чистенькими постельными принадлежностями, два стула и платяной шкаф. В этой самой комнатке меня и поселила одна из женщин неопределенного возраста. Мне вообще показалось, что ей уже более пятидесяти. — Располагайтесь, не стесняйтесь, — сказала она, когда ребята пояснили ей, что меня привез дед Рашпик. «Сейчас здесь у нас никто не живет пока, время не то, отрезанным мы от мира всего. А то обычно еще приходится дополнительные кровать ставить, когда посевная или уборочная, например. Если что-то понадобится, меня найдете. Меня тут теткой Натальей все кричат. Так что так и зовите, я не люблю, когда по отчеству. Я кивнула, рассматривая ее. Тетка Наталья была высокой, дородной женщиной, Одетая сейчас была в спортивный костюм темного цвета, ну, скорее всего, принадлежавший ее мужу, и светлый платок. Несмотря на свою внушительную фигуру, двигалась она по комнате очень быстро и ловко, успевая и разговаривать, и выполнять одновременно сразу несколько дел, начиная от поливки цветов и кончая влажной уборкой помещения. Хорошо, поударил я женщину. Если что-то понадобится, обращусь. Только скажите сколько я вам должна за день проживания здесь? Решил я сразу прояснить эту тему. Потом сочтемся, равнодушно махнул рукой та. С дороги такие вещи не решают. Странно тут все как-то, приземляясь на пружинистую кровать, подумал я. Никто ничего не спрашивает, ничем не интересуется. Словно бы и дела до меня никакого нет. Такое мне приходится видеть впервые.